Глава 39 Лео наблюдал с трибун Мэдисон Сквер Гарден, как команды уходят с площадки, а на их место выбегает группа поддержки. Он положил руку на плечо Тимми, который с энтузиазмом махал игрокам, трусившим в раздевалку после того, как они проиграли вторую четверть матча. Даже с учетом того, что команда сейчас играла не лучшим образом, билеты стала покупать труднее из-за того, что в Нью-Йорке наступил туристический сезон. Посещение сегодняшней игры явилось приятным сюрпризом. Помощник комиссара полиции позвонил Лео двумя днями ранее и сказал, что ему нужно слетать в Вашингтон на важную встречу в департаменте юстиции и предложил два своих билета Лео. Лео и в голову не приходило, что расписание его девятилетнего внука окажется более плотным, чем у него. Но после того, как он убедился, что Тимми сможет пойти на игру, они с радостью согласились. Места оказались вполне приличными, но не такими хорошими, как по абонементу Алекса Бакли, рядом с площадкой. Тимми хотел привлечь внимание Алекса, как только они пришли на стадион, но Лео заставил его обещать дождаться окончания второй четверти. Теперь, когда прозвучала сирена, Тимми стоял на цыпочках и махал Алексу, хотя они находились примерно на 40 рядов выше. Когда Тимми перестал махать, Лео подумал, что мальчик расстроится из-за того, что Алекс его не заметил. Но Тимми попросил у деда сотовый телефон, и Лео глазам своим не поверил, так быстро летали по экрану пальцы Тимми. А еще через несколько мгновений Алекс повернул голову, посмотрел в их сторону, и на лице у него расцвела улыбка, когда он увидел деда и внука. Алекс извинился перед своими гостями, пожилой парой и женщиной возраста Лори, и с широкой улыбкой поспешил к ним с Тимми, перешагивая сразу через две ступеньки. Тимми бросился к Алексу, и они обнялись. Ты сегодня использовал все свои билеты? спросил Тимми с улыбкой. Боюсь, что да, Тимми, мои друзья могут обидеться, если я предложу им обменяться с вами местами. Алекс заметил, что взгляд Тимми задержался на его гостях. Я привел с собой приятеля, уголовного адвоката, с женой и дочерью, которая прилетела из Калифорнии. Ее муж сейчас в Нью-Йорке по делам бизнеса. Лео не сомневался, что Алекс хочет, чтобы они поняли, что он здесь не на свидании. Мы по тебе скучаем, Алекс. Тимми смотрел на Алекса снизу вверх широко раскрытыми карими глазами. «Почему ты в последнее время к нам не приходишь?» Лео обнял Тимми. «У тебя сейчас каникулы, но взрослые заняты, и в это время года», — сказал Лео. «Я уже не говорю о том, что Алекса номинировали на должность федерального судьи. Это едва ли не самая большая честь, которую может заслужить адвокат. У него сейчас куча дел». но «Это потрясающе!» — воскликнул Тимми. «Благодарю», – со смехом ответил Алекс. «Пожалуй, ты выбрал правильное слово, чтобы это описать». «Единственный облом состоит в том, что теперь ты не вернешься в мамино шоу. Она ненавидит Райана Николса». «Мы не используем слово «ненавидит», – нахмурился Лео. «Извините, а когда ты станешь судьей, я смогу прийти и посмотреть на зал суда, а потом стукнуть молотком, как на телевидении?» «Конечно, приятель», – сказал Алекс. И, может быть, на следующей неделе ты приедешь на мое выступление, когда я буду играть на трубе? У меня соло из Sea Jam Blues, Дюка Эллингтона. Алекс посмотрел на Лео, рассчитывая на совет. Лео увидел, что Алекс очень хочет принять приглашение, но знал, как отреагирует Лори, если он договорится о встрече без ее согласия. Давайте поговорим об этом позднее, Тимми. Джерри, Грейса и Шарлотта сказали, что они хотят прийти на твое выступление, а я не знаю, сколько людей можно пригласить. Когда Алекс возвращался к своим гостям, он подумал о том, как быстро возрослеет Тимми. Он бы отдал билеты на баскетбол до конца сезона, чтобы получить возможность посмотреть, как мальчик исполняет Си-Джем Блюз. И ему очень хотелось провести вторую половину игры с Тимми и Лео, но еще больше, чтобы с ними была Лори. Когда Алекс представлял себя рядом с ними троими, он видел семью. Но Лори, весьма вероятно, неплохо обходилась и без него. У нее уже имелась семья, Тимми и Лео, а еще успешная карьера и друзья, которые хотят пойти на концерт, где ее сын будет играть на трубе. Ее жизнь наполнена и без него. Он совершил ужасную ошибку, слишком сильно надавил на нее и потерял.